Лорд Даррен Эллахар! произнес чей-то неживой голос. Сьеры переглянулись, магистр мрачно произнес. Впусти! Отец хмуро ответил: Твоя мать редко ошибается в лордах. Рен, и мне кажется, стоит прислушаться к ее мнению в данной ситуации. Усмехнувшись, лорд директор насмешливо произнес Хорошо.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 Едва сдерживая смех, ответил отец Риана. А вот ты, умный, внимательный и достойный мой собеседник, поговаривают, спиваться начал. И я отчетливо вижу, как сужаются черные глаза лорда Тьера, но мне и так было ясно, что определенный намек в высказывании присутствовал. И он развил тему. А пить, говорят, предпочитаешь в мирах хаоса. Жаль!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 Сказал тот самый лорд, что увел невесту не только у лучшего друга, но также у собственного императора. Нагло добавил магистр Элахар, после чего совершенно спокойно прошел и уселся за стол с видом абсолютно честного мага, которому и скрывать-то нечего. А затем, сложив руки на груди, приспокойно и даже нагло посмотрел на Риана и произнес. «Да, я влюбился в Дею».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 с которым вы вместе росли? А может, осознание пришло в момент, когда стукнуло два месяца с момента ее заточения в Ланграде? Слушай, Тьер, так и я могу с чистой совестью утверждать, что Дэй меня полюбит в ближайшем обозримом будущем». Тьер-старший сидел с каменным лицом и полным ненависти взглядом смотрел на Эллахара. Тот усмехнулся и с грустью уже без сарказма ответил.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 И я завидую, правда. Мне не повезло. Я проиграл. Еще вопросы? Тишина. А вот у меня вопросы имелся, даже несколько. Так что там с допросом морской ведьмы? Вы выяснили, кто тот самый проклятийник? Нелегко было говорить так, словно я ничего только что не слышала, но и другого выхода просто не было. Лорд Эллахар, вы услышали вопрос? У магистра был странный взгляд, нечто среднее между удивлением и полнейшим изумлением. Однако он сначала кивнул, затем, не отрывая глаз от меня, медленно и чуть растягивая слова, ответил. «Маг из Третьего Королевства. Имен не назвала. Риаты, ты меня пугаешь». Умолчу о собственных страхах. Несколько нервно ответила я и вернулась к прежней теме разговора. Ведьма. «Никого более не назвала?» Краем глаза замечаю, что Риан сел рядом со мной и теперь просто сидел, раздраженно постукивая по столу. «Больше никого», — ответил Элохар. «Ты сомневаешься в ее искренности, Дея? Поверь, она рассказала все, что знала». Я оглянулась на лорда-директора и, вновь уделив внимание лорду Элахару, честно сказала, «Поверьте, это не мог быть маг из Третьего Королевства, Проклятие Сагдорат требует вливания собственной энергии в запредельном количестве. Белой магии подобное не под силу, да и темным магам наложить данное проклятие невозможно. Только лорды темной империи, либо лорды хаоса. В лаборатории вновь стало весьма тихо, после чего магистр задумчиво произнес. И это возвращает нас к щитам. И роду Алсер! Добавил лорд Эллахар. «Их предательство возможно лишь в одном случае. Алсер способны подавить Сагдарат». Протянул лорд Тьер-старший. А я вновь задумалась. Почему-то мне казалось, что выводы лордов не верны. Или верны, но не совсем. И мне не хватало Юрау. С ним как-то думалось проще. Да и высказывать предположение было легче. И я решилась спросить. «А доступ к банковским счетам семьи Алсер мы можем получить?» «Смысл?» — отозвался Элохар. «Вы не гном», — ответила я и невольно улыбнулась. «Завтра проверим». Риан осторожно прикоснулся к моему подбородку, заставил смотреть на себя и поинтересовался. «Есть подозрения?» «Есть, но чувствую, как тону в его черных глазах». «Тону, несмотря на злость, собственно, на магистра же». «Несмотря на то, что единственное желание вырваться отсюда, а все равно сердце замирает от одного взгляда, вот такого загадочно мерцающего, но и еще раз но! Есть детали, небольшие несоответствия», призналась я и, дернув головой, избавилась от его прикосновения. «Что касается лорда Алсер, проверить будет несложно, достаточно использовать...» «Любое проклятие десятого уровня!» «Хм...» – магистр нахмурился. «То есть ты не уверена в их причастности?» «Не то, чтобы не уверена!» «Нет, ну одно дело говорить все при Юрао, другое в этой непростой компании!» «Вспыхнуло два пламя, вокруг меня вспыхнуло, а затем заревело».